Имени же своего скрывать я не стану. Имя моё Стефан, что в переводе с древнегреческого языка означает венок или вечный венком. Но Стефан я только в паспорте, а в быту все меня зовут Степаном Петровичем.